Обременённый ношей и утомлённый напрасными усилиями скрыться от преследователя, лев уступал в быстроте чудовищу. Положение охотника становилось опасным. Он оглядел местность. До ближайшего тополя было не меньше 200 локтей. Кроме того, пещерный лев, так звалось животное, умел лазить по деревьям. До скалы пещерных обитателей расстояние было в 10 десятеро больше. Охотник предпочёл дожидаться развязки на месте.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 Свышены на землю смотрели звездные светильники, уже начинавшие гаснуть. На возвышении в лучах месяца выделялась фигура пещерного чудовища с высоким горделивым профилем, с гривой, не спадающей на пятнистую шкуру, с плоским лбом и выдающимися челюстями. Ниже виднелся лев, запыхавшийся, с часто поднимающейся грудью, с тяжелой лапой на олени. Он чувствовал нерешительность, Перед колоссом, как недавно леопард перед ним, ужас и злоба светились в его зрачках. В полумраке, участвуя душой в этой драме, спрятался человек. Раздалось глухое рычание. Чудовище, тряхнув гривой, стало спускаться с возвышения. Лев отступил, оскалив зубы, и на минуту бросил добычу. Но вдруг, с отчаянием, с чувством оскорбленной гордости,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 и его палец опустился, как гигантский молот. Хребет зверя затрещал. Раздался короткий, сдавленный рев и шум падения. Затем наступило безмолвие, и человек повторил воинственный победный крик. «Эо! Эо!» Но он все еще держался наготове боясь нового нападения, и разглядывал зверя, его большие широко раскрытые глаза, его когти длиной в пол локтя.